Глава 17. Хозяйский щенок. Колокольников с некоторым даже сожалением узрел своего напарника, который нес в руках женскую сумочку. "Мог бы и подольше поискать", невольно подумала с лейтенанту. "Ваша?" уточнил напарник издалека у гражданки, удобно расположившейся на поверженном охраннике. "Моя, моя". Девушка радостно И на взгляд Колокольникова абсолютно осознанно пнула свое сиденье каблучками. «Ой, извините, так, знаете ли, трудно подниматься», — сообщила она все еще лежащему охраннику. Марина легко и непринужденно прошагала по его коллегам до своей сумки, назвала и описала добрый десяток находившихся там предметов и, заполучив сумку обратно, тут же уложила на место паспорт и смартфон, добыв из кармана. «Ой, побежала я!» Там у меня племянница с собакой, ее же надо к ветеринару везти. Погодите, контакты оставьте, и у вета заключение возьмите о повреждениях, заторопился Колокольников. Конечно, конечно. Мы еще и счет за лечение выставим этим деятелям». Да врет она все, и племянница ее врет! Это щенок не хозяйский, а тутошный, бездомный, завопил один из охранников. А вашу племянницу можно сюда пригласить? уточнил Колокольников. Сейчас хожу и приведу. Марина быстренько домчалась до машины, объяснила ситуацию Василисе, устроила щенка в найденной в багажнике коробке и поволокла племянницу к Колокольникову. «Вась, ты должна быть убедительна, иначе щенка могут и не отдать». Василиса за последние полчаса так сроднилась с черной псинкой, что от этих слов ощутила в организме некое отчетливое озверение и жажду, страшно признаться, абьюза по отношению к паразитам, у которых хватило духа стрелять в ее собаку. «Вась, ты придумала, как ее зовут?» «Да», — Василиса ответила уверенно, а потом покосилась на тетку и сказала. «И знаешь, тетя, я тут подумала. Раз уж такое дело, это и правда будет моя собака. Я поняла, что никому ее не отдам и обидеть уже не позволю». «Да ладно. Ну-ну, тогда давай». Марина повела рукой, указывая на ряд старых елок, за которыми располагалась поджидавшая их компания. «Твой первый бой». Вася хотела напомнить, что нет, уже не первый. Она же когда-то занималась самбо, но поняла, что тетя вовсе не об этом говорит. Хотя воспоминания о ее занятиях пригодились довольно скоро. «Ты! что ты врешь? Это тутошняя шавка! Я ее с рождения помню! Жалко тогда притопить не успели, мамка их перетаскала куда-то!» Завопил один из охранников на уверенное на заявление о том, что это ее личная потерянная собака. «У вас что, с головой плохо?» — холодно спросила Вася. Она стояла очень близко к поднявшемуся на ноги охраннику. Тот был не очень-то трезв и очень зол. Короче, руку поднять он успел. То ли толкнуть хотел, то ли просто рукой махнуть. Об этом можно было только догадываться, потому что полет здоровенного мужика по знакомому уже ему маршруту — с конечным пунктом в лесу родилась елочка давно, вот тут росла — был осуществлен безукоризненно. «Упс, ошибочка вышла!» «Тут с головой очень хорошо. Лобовая кость 16 сантиметров толщиной, от лба до затылка сплошняком», — спокойно отреагировала Василиса на ругань из-за еловых лап. «Деревце цело?» — заботливо осведомилась она. Колокольников прикрылся протоколом и беззвучно хохотал под ним. Его коллега канул в густую тень и фыркал там. А Марина на всякий случай присматривалась к подельникам елко-любителя. Правда, они не проявляли ни малейшего желания присоединиться к приятелю. «Так, к нам еще какие-то вопросы есть? Потому что, если нет, мы поехали. У нас собака ранена», — деловито уточнила Марина. «Подпишите протокол и езжайте», — разрешил Колокольников, оценив инстинктивное движение задержанных, отшатнувшихся в разные стороны от двух девиц, проходивших мимо них. Вечер перетек в ночные московские огни — И Вася, осторожно несущая на руках спящего после наркоза щенка, вдруг поняла, что прошло-то совсем не так уж много времени с того момента, как тетка развернула машину в совсем-совсем другую сторону. «А кажется, что год прошел», — пробормотала она. «Не тяжело? Может, давай я ее донесу до машины?» Марина покосилась на очень серьезную племянницу. «Нет, нормально. Тетя, я вот думаю, а если бы ты не приехала?» «Неру же убили бы, да?» Василиса назвала щенка нерой, черная по-итальянски. «Да», Марина кивнула. «Но как же так? Это же...» «Да, это насилие, Вась. Настоящее, безразличное и жестокое. Без градации, какой именно это его вид, без переливания из пустого в порожнее. Ты сегодня увидела их настоящих, людей, которые могут избить просто так...» Выстрелить в живое ради развлечения, погубить для забавы. Я не знаю, как назовет их твой коуч, но мне о них и говорить-то не хочется. Василиса собиралась было возразить, что говорить нужно и классифицировать тоже, но внезапно поняла, что ей тоже этого не хочется. Слишком все было страшно и по-настоящему. Так безмерно, немыслимо далеко от округлых выверенных в Томы от комфортного кресла в ее офисе. От шерсти ее щенка все еще пахло кровью, и Ваську от этого запаха мутило. «Не знаю, что скажут родители. Они меня в последнее время совсем не понимают», — негромко сказала Василиса. «А если не разрешат, что тогда?» — поинтересовалась Марина, придушив себе желание высказать Васе, что ее и понять-то было трудно. «Если ты собралась ее где-нибудь потом бросить, лучше не приручай к себе. Я сама найду ей хозяев». Реакция Василиса ее обрадовала. Племянница машинально прикрыла спящего щенка рукой, и этот инстинктивный защитный жест сказал о Васиных намерениях лучше слов. «Я ее не отдам», — сухо сказала Вася. «Буду уговаривать, а если совсем не согласятся, тогда буду думать, но все равно не отдам». «Родители-то ладно, а вот если твой коуч велит избавиться от собаки, тогда что?» — как можно более равнодушно уточнила Марина. Теть, ты просто ее не знаешь», — мыкнула Василиса. «Я понимаю, что тебе она не нравится, но она никогда так не скажет. Точно-точно». Марина как раз была уверена в противоположном, но спорить не стала, решив, что будет интересно внезапно найти Васин смартфон. Радость любит хорошую компанию. Поэтому Василису на утро, кроме трогательно смущенного черного носа и ее щенка, тыкавшегося в раскрытую ладонь, встретила еще и кошка Фиона увлеченно пинавшая лапой по коридору, Васин за пропавший гаджет. Фионе его выдала Марина и вполне понятно подтолкнула смартфон по полу. «Поиграй, мол, можно». «Тетя! Ура! Я нашла!» Вася рванулась за Фионой и тут же поспешила назад, потому что расхрабрившаяся щень, кинувшаяся за своим самым-самым важным человеком, неловко встала на раненую заднюю лапу и пронзительно взвизгнула. Марина оценила Васина воркование над пищащим собачьим детенышем. Ну, пока все неплохо. Но посмотрим, как дело дальше пойдет. Дело пошло вполне ожидаемо. Вася набрала коуча. «Тома, привет! Как я тебя рада слышать! Тут у меня столько всего было!» Марина, по случаю субботы, оставшаяся дома, только вздохнула, надеясь, что не поторопилась возвращать Василисе смартфон. «Что ты завела? Собаку?» «Вы с теткой ее спасли от насилия? Прекрасно! Собираешься оставить у себя? Василиса, это совершенно лишнее? Ты же сама понимаешь, что это попросту суррогат, приложение материнского инстинкта, комплекса...» «Подожди, но при чем тут это?» Вася примерно понимала, что имеет в виду Тома, и заторопилась, чтобы объяснить, что дело-то обстоит вовсе не так. Поток Томиных слов подхватил ее, закружил, отрывая, чего-то твердого и понятного, которое она вчера уже почти совсем нашла, начал затягивать в себя. Марина огорченно вздохнула. Она поторопилась, просчиталась, понадеявшись, что вчерашний вечер и маленькая черная собачья девчушка значит для Васи больше, чем оказалось на самом деле. И тут в игру вступила новая сила. Тоскливо заскулил черный щенок — который уже почти-почти стал хозяйским, любимым и нужным. Нера очень чутко почуяла, что тепло, которое спасло ее вчера, которое защитило, согрело и дало надежду на настоящую, такую желанную и замечательную жизнь, словно истаивает, куда-то улетучивается, оставляя ее снова в полном и жутком одиночестве. «Василиса, не все наши эмоции нужно брать в расчет». «Особенно если ты понимаешь, что это всего лишь инстинктивное поведение». Размеренно и неотвратимо капли мутноватые холодные капли слов, заливая на горячее несогласие. Писк неры заставил Василису моментально встрепенуться и обернуться, наткнувшись на несчастнейшее собачье создание, топавшее за ней по пятам. «Том, извини, я тебе перезвоню. У меня... у меня сейчас смартфон разрядится». Заторопилась Вася, опускаясь на корточки и подхватывая Неру. «Инстинкты, инстинкты. И почему, когда я инстинктивно отшатываюсь от опасности, это хорошо, а когда хочу завести собаку, это плохо? По-моему, глупость какая-то», — пробурчала Вася, поднимая щенка на руки. «Ну что ты трясешься? Все хорошо. В конце-то концов я и не обязана обо всем Томочке отчитываться. Ей-то что до того, есть у меня собака или нет?» Томи как раз дело до этого было. Сторонние привязанности делали человека более независимым. Забирали деньги, время и эмоции, которые должны были принадлежать Тамаре. И, следовательно, от такого нужно было избавляться. А у что там хочет коровка, это Тому и вовсе не интересовало. Она-то точно знала, что человек, который любит, заботится, всерьез отвечает за кого-то, становится значительно менее уязвим для нее и гораздо-гораздо хуже управляем. Вадим с глубочайшим изумлением вслушивался в то, что ему говорил Макс. «Ты прикинь, дед-то наш поехал к Сереге на смотрины». «Какие смотрины?» – опешил Вадим. «Как какие? Настю смотреть. Оказывается, она как две капли воды похожа на... А, погоди, я тебе сейчас фотки скину. Серега прислал». Вадим уставился на экран смартфона и присвистнул. «Ничего себе! Уля, посмотри, это моя бабушка Аня, а это Сережкина Настя!» «Вот это да!» «Я подумала, что это один ребенок?» Удивилась Ульяна, машинально наглаживая мурлыкающего спонжика и поудобнее поправляя лапы Лизы, свисающей с плеча мужа. «Я бы тоже так сказал. Погоди, я сейчас Максу перезвоню». Вадим набрал брата. «И что? Как дед среагировал?» «Был в шоке. Да лучше бы там и оставался» потому что, как только очухался, моментально попытался поруководить их жизнью. Типа кошек и собак в комнату не пущать, правнучке надо самое лучшее, поэтому Лене с Настей надо хотя бы на время переехать в его дом. Свежий воздух и все такое, а Сергей может к ним приезжать. И вообще он сам займется правнучкиным будущим. Макс насмешливо пофыркал. Бедный Серега. От души посочувствовал двоюродному брату Вадим. Ага, только вот ему бедным Серегой быть не нравится. Так что он сказал, что очень польщен дедовским предложением. Но как жить его дочери, будут решать они с женой, а вовсе не дед. — Ну, сильно! — одобрил Вадим, притягивая к себе поближе Ульяну. — Надо мне Сереге позвонить и сказать, чтобы он мне формулировки продиктовал. Запишу и заучу. Мне тоже понадобится. Они, кстати, подействовали? — Да, как ни странно. Но там еще и Лена высказалась. Дед, разумеется, не договорившись с Серым, Перекинулся на нее и начал ее в союзнице вербовать. Натура такая, что с него взять? — А Лена? — заинтересовался Вадим. Лена деда, по словам Сереги, пощадила. Гнать в три шеи не стала, но очень четко объяснила, что никаких выращиваний принцессы династии Вяземских у них не будет. Да, похоже, отлично, они с мужем очень рады. Он тоже рад, прекрасно. Он может приезжать, с правнучкой общаться, но только на условиях ее родителей. «Погоди, нам, Сули, и это надо запомнить дословно!» — засмеялся Вадим. «А я тогда же запись включил. Если хочешь, тебе перешлю. Да, дед опять выступил с наследством, которое может Настя оставить. На что Ленка сказала, что у него и другие правнуки будут. И если он так уж хочет, то вполне может сделать общий фонд для всех правнуков. Это будет и честно, и логично». «Ленка все-таки голова!» — мыкнул Вадим невольно покосившись на белые шрамы от зубов и когтей лениных кошек. Сереге с ней повезло. «Да, он тоже так считает. Короче, дед пока в Москве в гостинице, но завтра уже возвращается. Кстати, позвонил мне, велел дурью не маяться, про отъезд за границу и не заговаривать. Можно подумать, я туда когда-нибудь всерьез собирался. Но спасибо тебе за совет. Фразочка-то сработала. И да, у деда теперь новая фишка. Он дал мне распоряжение с детьми не тянуть». Макс расхохотался. «Спорим, позвонит тебе и тоже ценное указание выдаст». «Да чего тут спорить-то? Сто процентов так и будет», — вздохнул Вадим и был абсолютно прав. Марина Леонидовна умилялась над коробкой с китайскими шелковыми цыплятами, планируя, как лучше расселить ее птиц в новом курятнике, который активно строился в глубине участка. «Елизавета Петровна, кажется, мы невольно запустили новый жизненный круг для Игоря Вадимовича, Теперь он думает о правнуках и жаждет их как можно скорее увидеть. «Невозможный человек», — рассмеялась Елизавета. «Хотя в этом плане я его немного понимаю. Мне тоже хочется, но я же терплю». «Ну, у него весь лимит терпения потрачен на выжидание химических реакций, так что все вполне ожидаемо. Будем надеяться, что он хоть сейчас что-то поймет, но хоть немного». Если бы она видела академика в этот момент то поняла бы, что ее желание сбылось. Он сидел и занимался совершенно нетипичным для себя занятием. Вписывал в генеалогическое древо, выстроенное для него специализированной фирмой, имена жен, внуков и своей первой правнучки. Раньше он только предков рассматривал, а вот теперь внезапно посмотрел вперед. — Анастасия Сергеевна, неплохо звучит. — Нет, совсем неплохо. Интересно, кто будет у Максима и Вадима? И да, Ира непристроенная — непорядок. Надо обратить на это внимание. А фонд для правнуков — отличная идея. Надо все юридически грамотно оформить, сформулировать. Эх, жалко, что Лена не досталась Вадиму. Он покосился за окно, где часовым застыла рыжая курица, и вдруг тряхнул головой. Нет, не жаль. «Иначе не было бы Настеньки. Да, Аня?» Он перевел взгляд на фото жены и кивнул сам себе. «Да, пусть будет все как есть. Пусть так и будет».